Четвертое. Всю дорогу до издательства Кан Чхиу сжимал телефон в руке, но никто так и не позвонил. Выходя из такси, он так злился, что забыл приложить к терминалу кредитку. Гудок автомобиля и недовольный крик таксиста заставили его собраться и вспомнить, что за поездку нужно заплатить. Он в очередной раз набрал номер, пока шел к кабинету директора, но услышал только оповещение о том, что аппарат абонента выключен. «О, это же наш писатель Кан!» Директор издательства Ян Чаин приветственно махнул ему рукой. Он закрыл свой ноутбук, поднялся с места и жестом пригласил Кан сесть на диван. «Я тут с ума схожу, серьезно! Зачем ты меня позвал?» отрывисто спросил писатель, садясь на диван. «Ты чего такой нервный?» «С самого утра творится не пойми что. Начинай с предсказания. Весь день как по облакам хожу, нервничаю и злюсь. Обычно ходить по облакам говорят про хорошее настроение. Ты по ним ходил? Нет, конечно, только смотрел. По облакам нельзя ходить. Облака полностью состоят из капель воды. Если попробуешь по ним пройти, сразу же занервничаешь. В любой момент можно упасть. Даже сравнение у вас сочинителей не как у простых смертных, господин писатель. Вот за что я тебя так люблю. Так что там с предсказанием? Что за строчка сегодня была? Я надеюсь. «Мы его похоронили!» «О, со смыслом!» «В книге нет предложений без смысла. Они все результат тяжелой работы писателя». Ян Чиин добавил в приготовленный кофемашиной эспрессо холодной воды и два кубика льда. Кубики захрустили и покрылись трещинками. Он поставил чашку перед Канчхио. «И что, господин писатель, много вы написали о осмысленных предложениях. «Сроки поджимают». «Так ты из-за сроков меня позвал?» «Нет ничего необычного в том, чтобы издатель беседовал с автором по поводу сроков. Не находишь?» «Щедрый и внимательный издатель, который доверяет своим авторам и всегда вовремя выплачивает гонорары, не будет вызывать писателя по такому поводу. Это время могло быть потрачено на работу над книгой». «Верно. Ты хорошо разбираешься в людях. Есть кое-какая новая работа, хотел с тобой обсудить». «Новая работа?» «Я со старой-то никак не могу закончить!» Канчхио выпил весь кофе залпом и теперь грыз лед. Звук был похож на треск гнилых ножек табурета. Это был звук разрушения. Он снова разгрыз крупная осколок льда и вспомнил слова своего отца, который тот часто повторял при жизни. «Говорят, будто ссориться с женой так же бессмысленно, как резать воду ножом. Полная чушь. Хочешь, научу, как победить?» «Если заморозить воду...» Ее легко можно будет разрезать. Все его попытки казаться остроумным были отвратительны. Мало что Канчхиу ненавидел больше, чем сравнение с отцом. Однажды дядя сказал, что он вылитый отец, когда говорит. Тогда Канчхиу еле сдержался, чтобы не выбить дяде все зубы, и больше с ним не общался. Он выплюнул лед обратно в чашку. «Этот заказ нужно выполнить побыстрее!» Клиент – высокопоставленный человек. Оплачу вдвойне. Директор Ян. что так официально? Ты меня пугаешь. Послушай меня внимательно. Конечно. Я всегда готов выслушать нашего глубоко уважаемого писателя. Ты думаешь, я работаю ради денег? Разумеется, нет. Тогда, может, ты думаешь, что я занимаюсь этим, чтобы взобраться повыше по карьерной лестнице? Но это уж точно нет. Раз так, то зачем так унижать людей, а? Будь это твоя личная просьба, я бы согласился. Можно было бы просто сказать, что это важно, и попросить сделать побыстрее. Я мог бы даже поменять свой график. Но к чему этот высокопоставленный человек и двойная плата? Слушать противно. А, извини, был неправ. Ты раньше не обращался ко мне со срочными делами. К чему спешка? Какие-то проблемы? Просто этот человек мог бы помочь нам и дальше работать спокойно. Никаких проблем. «Извини меня еще раз! Я никогда о таком не просил! Выручи один раз!» Ян Чиин пристально наблюдал за реакцией писателя. Если Кан Чхиу смотрит в потолок, значит, он думает. Если в пол, значит, ищет повод для отказа. По сторонам пытается понять, о чем думает собеседник. Свести все поведение Кан Чхиу к этим трем действиям было бы большим упрощением, но это были те привычки, которые Ян Чину удалось вычислить за годы наблюдения за писателем. Хорошо. «Где будет интервью?» «В нашем первом книжном». «В первом». «Похоже, работа и правда важная». «Вот именно. Когда сможешь приступить?» «Со следующей недели. Отправь мне материалы по почте». «Окей, договорились. Спасибо». «Может, поужинаем в каком-нибудь хорошем ресторане?» «Смотрю, ты не знаешь, что сегодня за день». «Что сегодня за день?» «Сегодня литературное чтение. В третьем книжном». «А, так это уже сегодня». Видимо, издательство это не волнует. После встреч со всякими высокопоставленными людьми такие вещи, как спад-продаж, кажутся совсем незначительными. Что ты такое говоришь? Да я 10 лет трудился, не покладая рук, чтобы оказаться на этом месте. Сам знаешь, как я люблю это издательство. К тому же, какой может быть спад-продаж с таким замечательным автором бестселлеров, как вы господин писатель? Прям никак не нарадуюсь. Тогда жду тройной оплаты за этого высокопоставленного. Как? Мы ведь уже договорились. Я знаю, что ты можешь себе это позволить. Ладно. За это тебя и люблю. Знаешь, когда ставку поднять, а когда выйти из игры? Выбери себе классную машину. Предпочитаю такси. И твое постоянство мне тоже нравится. Как поедешь на чтение, тебя подвезти на такси. Выйдя за дверь, Канчхиу снова позвонил Ликидону, но его телефон по-прежнему был выключен.